Бесшумно могли двигаться вор чак и охотница ним, но и воины Рица Ророн в определенной степени привыкли к этому. Хотя лишь в определенной степени. Паутина цеплялась за стены и пол, но из-за натяжения она пока не задрожала. Проблемой была та, что могла задрожать. Тут Ророн и Риц, как ни старались, ничего сделать не могли. И то, чего не могли они, Кольца Дик тоже не могли. Все четверо перебирали ногами, пытаясь понять, куда можно наступать. В отличие от них, пары воры-охотница и жрицы и маг продвигались куда успешней. Они не сильно переживали, куда наступали, и спокойно шли по паутине. «Роран, давай быстрее, а то оставим!» Выдала впереди Гула, но при том, что можно было застрять в паутине или спровоцировать атаку пауков, спешить он не мог. «Госпожа Гула, лучше не спешить. Пауки привыкли охотиться в темноте, они чувствительны к вибрации и шумам», сказала Ляпис. Выходило, что огромные пауки видят не очень хорошо. Взамен у них развиваются органы слуха и чувствительность к вибрации на лапах. Через паутину они улавливают все это и знают положение и численность добычи. Как только начнется сражение, пауки будут пребывать один за другим. Не хочу. Давайте уже уйдем отсюда, сказала голая и отвернулась, а на уровне ее талии зашевелилась стена. Стены пещеры были покрыты толстым слоем паутины, и за ней был камень там нечему было двигаться. Думая об этом, дико кольц посмотрели туда. Они шли следом за голые, впереди роранные рица, и случайно увидели, как стена зашевелилась, когда прошла женщина. «Эй, не останавливайтесь!» Риц не договорил, когда толстая стена из паутины разошлась в стороны. Там, похоже, хранились жертвы пауков, тела наполовину высохли и из пустых глазниц падали паучата размером с мизинец. В таком состоянии жертва выжить не могла, но точно желая помощи, она прорвалась сквозь паутину и потянулась к кольцу, который к своему несчастью засмотрелся. Не ожидая такого, старик удивился. Дик как-то смог отступить, а кольц, стараясь сбежать, попятился назад, зацепился за паутину и упал на рица. Мужчина должен был его подхватить, но подобного он попросту не ожидал, и в итоге они вместе упали в гнездо пауков. «Эй, ты в порядке?» протянул ему руку а на добычу пауков направил огромный меч. Потом прозвучал сухой звук, и голова отвалилась, и с дыры на шею стали выбегать паучата. Что это? В жертву отложили яйца. Когда её съели, она обратилась в нежить. Рорен пнул безголовую жертву, которая продолжала двигаться, а потом стал давить подползавших пауков. И тут всё стало хуже. Откуда появилась первая жертва, стали высовываться такие же сохшиеся тела. А из-за того, что кольца-риц растрясли гнездо, о присутствии добычи узнали родители. Это и правда был огромный паук, которого даже сравнивать было ни к чему с другими. Всё только хуже становится. Роран выругался, а потом ударил безголовую жертву, которая собиралась подняться. Так бы он предотвращал брызги крови, но пауки и так уже истощили тело, так что на него посыпались лишь паучата. «Не рубите жертв! Пауков только больше будет!» Но также они нас похватают! Риц помогал встать кольцу и отбивался щитом от ближайшей жертвы. Тело не могло выдержать такого удара, и на нем появилась огромная вмятина, а изо рта стали вываливаться пауки. Падая на землю, они начинали подползать к Рицу и кольцу, а те их давили. Их слишком много! Нельзя было ни рубить, ни бить, а значит, справиться не получится. Можно было сжечь магией, но Ророна и остальные были слишком близко, и в данном случае они сами могли пострадать. Родитель тоже опасен. Бромача Нем из лука. Выпущенная стрела поразила родителя. Мертвый паук больше не мог держаться и упал. «Чёрт, бежим! – крикнул Чак, предлагая бежать от падавшего паука. Тот был слишком огромным, так что если слегка сдвинуться, никуда уйти не получится. Все разбежались а следом упал огромный паук прямо на паучатый жертв, залив белую паутину синей жидкостью. «Ещё идут!» — сказал Дик, и все увидели ещё огромных родителей пауков. Их было около десятка. Можно было поспорить, много это или мало, но когда существа, которые в несколько раз больше человека идут с тобой, это неволей пугает. К тому же, когда дело доходит до бегства, тут уже не до мысли, много ли их. «Бежим!» Стоя в паутине, Роран не думал, что сможет двигаться здесь быстрее монстров. Однако кроме бегства других вариантов у них не было. Даже обладая огромной силой и невероятной остротой оружия, он бы смог остановить одного или двух, но точно не десяток. Так что пусть это и невозможно, Роран не видел альтернатив победе, потому и крикнул, но не позволяя им этого, на пути встали жертвы пауков. Волны пауков, ходячие мертвецы шли через паутину, подобравшись к группе людей. «Отвращение нежити!» «Погоди, Лепис!» Видя, что нежить блокировала путь, девушка сразу же использовала отвращение нежити. рара не успел её остановить, как нежить залила светом очищения, и тела обратились в пыль. Возможно, трупы только обратились и не могли сопротивляться силе Лепис. Видя, как они обратились в прах, она выглядела уверенной в себе, а потом напряглась. Это точно была нежить, потому сила Лепис обратила их в прах, Но пауки нежитью не были. Девушка не могла обратить их в прах, потому они просто посыпались на землю. А? Не останавливайся! Дави и иди дальше!» Расползающиеся по полу пауки вызывали физическое отвращение. Там вступить было некуда. Всех их было не раздавить. Но теперь нежити не было, и идти вперед было проще. Рорен измерил расстояние до родителей пауков за спиной и над головой, а потом крикнул на застывшую лепис. «Я иду! Но они же под ногами ползают!» «Терпи! Лучше это, чем быть съеденными!» При виде огромных пауков позади, Лепис хоть и дулась, но давила пауков, и, чувствуя их под подошвами ботинок, чуть не плакала. Рит с группой и будто и не переживали из-за этого. Рорен шёл в хвосте, посматривая назад, и в душе цокнул языком. Всё же пауки были куда быстрее. Они пока ещё не добрались до выхода. Лепис использовала отвращение нежити, и они давили падавших на пол пауков. Понимая, что скоро всё станет плохо, Роран услышал в голове голос Сэны. «С таким количеством ведь можно справиться!» Роран попросил не убивать, а использовать на них истощение энергии. Сэна сомневалась, получится ли не убивать, но раз Роран попросил, она использовала истощение энергии на пауках. «Замедляются! Начали уставать!» Радостно крикнул Риц, заметившие изменения, хотя вряд ли силы пауков истякли бы после такой пробежки. Эффект истощения энергии явил себя, и бессильные пауки стали замедляться. Точно не убивать? Неважно, насколько они огромные, это лишь пауки. Перед силой короля безжизненных они ничего не могли, и для Сэны не было ничего сложного в том, чтобы высосать их до смерти. Но у Рорена была причина, почему он не попросил об этом. Если они внезапно начнут умирать, рица остальные что-то заподозрят. Конечно, вряд ли кто-то сможет связать это с Рораном или остальными, но всё же хотелось избежать этого. К тому же, если король безжизненных убьёт их, высосав всю силу, они обратятся в нежить. Конечно, пауки нежить встречались, но это всё ещё было жутко. Но тогда ведь они окажутся под моим контролем. Можно ведь ни о чём не переживать. Если преследовавшие их пауки внезапно обратятся в нежить, это точно будет странно. А если они ещё и нападать не будут, то это будет ещё более подозрительно. «Как всё сложно, но я хочу быть полезна тебе, так что хорошо!» Наблюдая за неподвижными пауками, Ророн в душе поблагодарил девочку, а Сана с улыбкой ему ответила.